Глава 15. Перед могильным камнем. Прошло уже несколько дней с тех пор, как Крокси стала моей женой. Тревога за то, что вот-вот может случиться ещё какое-то несчастье, понемногу ушла. Занята также поселилась с нами в одну из больших комнат нашего дома. Это была та самая комната, где были убиты прошлые жильцы, так что я сказал Лили, что, может быть, не лучше и где жить там. и все же Зенит комната понравилась, и она не захотела уходить, так что ничего не поделаешь. Лиля тоже, увидев это, ответила, что, вероятно, тут не о чем беспокоиться. «Ну, думаю, Зенит и правда лучше будет в просторной комнате, чем ютиться в маленькой комнатушке. Я не очень знаком со всякими методами терапии и лечения, но просторное светлое помещение явно лучше, чем узкое замкнутое пространство». Естественно, к настоящему лекару из Зенит мы тоже водили. Благодаря рекомендациям Ариэль мы попали к одному из лучших докторов Тесто Раноа. Но и у него не нашлось никаких идей, как можно пытаться что-то сделать, даже не зная толком методов лечения. Похоже, медицина этого мира и правда не слишком сильно в восстановлении памяти. Из-за существования магии сленя к простым врачам относятся с пренебрежением. И всё же мы получили пару рекомендаций, следуя которым можно попытаться помочь Зэнет и восстановить его память. Не знаю, может ли это в действительности, но всё лучше, чем ничего. Также, если появится возможность, наверное, стоит поискать какой-нибудь магический предмет, способный восстановить память. Вот только не знаю, существует ли такая вообще вещь. Так что пока нам остаётся лишь ухаживать за ней и надеяться на лучшее. Возможно, стоит попробовать отвезти за ней домой в Святое королевство Миллис. Состояние Зейн по-прежнему тревожит. Беременность Сильфи протекает хорошо. И вот только что она сказала, что ребёнок начал пинаться, и с удовольствием позволила мне потрогать свой животик. Заодно я попытался полоскать её грудь, что сильно увеличилась из-за беременности, но она страшно разозлилась. Похоже, её грудь стала ещё чувствительнее к прикосновениям. Не то, чтобы я действительно сжимал ее так грубо, а скорее Сильфи была удивлена, когда внезапно сделала это. А потом, смущаясь, попросила делать это немного нежнее. Она произнесла это так мило и застенчиво, что я испытала желание тут же повалить ее прямо тут. «Если подумать, я уже множество раз поддался этому искушению. Но сейчас она ведь беременна, и я просто не могу позволить, чтобы на мною вот такую ситуацию управляли страсти желания. Но даже так я хочу их коснуться, и я так хочу полоскать грудь Сильфи. Так что я принял ее приглашение и прикоснулся к ним». «Похоже, беременность вызывает в организме серьезные изменения. Это совсем не та грудь сельфи, которую я привык ласкать. И они так изменились лишь благодаря мне. Почему-то думая об этом, я ощущаю просто неописуемое счастье. Интересно, это и есть то самое чувство обладания? Да, сельфи принадлежит мне. И все же потеря руки оказалась большим неудобством. Раньше я мог ласкать ее грудь обеими руками, теперь вместо двух у меня лишь одна». Так что и удовольствие вдвойне меньше. Интересно, а скоро у неё появится грудное молоко? Если я скажу, что очень хочу его попробовать, она рассердится, может даже начнёт презирать. Но я всё равно хочу попытаться попробовать хотя бы раз. Лучше, наверное, не делать этого, но хотя бы разок. Руди, тебе действительно нравится моя грудь? Твоя грудь самая лучшая в мире. Лучшая в мире, и при том, что ты уже развлекался с другой девушкой? Прости меня. Я вовсе не сержусь. Даже после таких откровенных разговоров отношение Сильфи не стало ни капельки хуже. Будь это Япония из моего старого мира, всё было бы куда жёстче. Это другой мир, и Сильфи отнеслась с таким пониманием. Даже если я заведу двух или трёх жён, всё хорошо, пока я люблю их всех одинаково. К слову о других жёнах, Рокси расположилась в одной из маленьких комнат на втором этаже. Это была самая маленькая комната из всех. Я бы предлагал ей поселиться в большой, но кажется, ей нравится эта маленькая комнатка. Но не сказать, чтобы я тоже ее не любил. Она вся наполнена ароматом Рокси. Рокси также стала преподавателем в университете магии. Это случилось вскоре после нашего возвращения. Но, пожалуй, эту историю я отложу на потом. И вот спустя месяц, в день сильного снегопада, у Сильфи начались схватки. У меня не было никаких проблем, самые обычные роды. Не было осложнений с положением плода, и роды прошли строго по графику. Единственное, что можно назвать проблемой, был сильный снегопад, из-за которого врач не смог бы добраться до дома. В прошлой жизни я наверняка запаниковал, но с нами была Лиля. Она была опытная акушерка, так что даже ничего не спрашивая, она оперативно сновала рядом вместе с Аишей, следуя её указаниям. В процессе она также обучала Аишу, давай чёткие и простые объяснения. На случай непредвиденных обстоятельств мы с Рокси стояли неподалеку. Магия исцеления позволяла мгновенно справиться с почти любыми неожиданностями. Вот только сам я был совершенно растерян в то время. Я даже близко не думал ни о какой магии исцеления. Максимум, на что меня хватило бы, это схватить сельфи за руку, чтобы помочь перенести боль. Смотря на вас, Рудеус Сама, я вспоминаю роды, госпожи, рождение Норн Сама. После слов Лилии я тоже вспоминал старые деньки. Это были ягодичные роды, так что ребёнок и мать находились в опасном состоянии. Пол был совершенно бесполезен и мог разве что переживать и суетиться. В тот раз я был спокоен, но в этот раз я сам оказался на его месте. В то время, когда я был ребёнком, теперь это словно воспоминание с прошлой жизнью. «Ну, пожалуйста, не волнуйтесь, Рудеус сама». «Сельфи, сама все хорошо. Тут не о чем беспокоиться». Говоря это, Лилия невозмутимо продолжала свою работу. Видя ее мастерство, трудно было не восхищаться. Но даже после оказания моя тревога не ушла. Держать сельфи за руку, выкрикивая «фу-фу-фу-фу-фу-фу», и вытирать пот со лба – это все, что я мог. Сельфи было явно больно, но даже она, увидев, как я волнуюсь, улыбнулась и хихихнула. «Эм, Руди, может тебе стоит расслабиться немного?» После этих слов Аиша присвистнула и тут же схлопотала под затыльник от Лилии. При виде этого Сильфи снова рассмеялась. И тут ее настигла новая волна схваток. «Сильфи, сама, все хорошо, пожалуйста, дышите глубже!» Я тихо наблюдал, как Сильфи старается изо всех сил. Я только и мог как подбодрить ее. У меня было чувство, что я срочно должен хоть что-то сделать, но не знал что. Сильфи старалась дышать так, как ей сказала Лиле. Ее лицо исказилось от боли. И вот он родился. Мой ребенок пришел в этот мир и тут же издал свой первый энергичный крик. «Это девочка!» «Светы у волос, прямо как у меня, очаровательная милая девочка». Лиля тут же приняла ее на руки и передала Сильфе. Сильфе обняла своего ребенка со вздохом облегчения. «Как же хорошо!» «Волосы не зеленые!» Услышав, как она прошептала это, я погладил ее по голове. «По прекрасным белоснежным волосам, но когда-то они были изумрудно зелеными. Похоже, что так!» Но даже если бы ребенок родился с зелеными волосами, я бы не стал видеть Сильфи. Это очевидно. Для меня в этом мире изумрудно-зеленый – один из любимых цветов. Это был цвет волос Сильфи и Руджерда. Даже волосы Рокси при определенном освещении могли показаться изумрудно-зелеными. Мне нравится этот цвет. И если кто-то собирается выступить против зеленого, я не позволю этого, даже если моим врагом станет весь мир. Хорошо постаралась Сильфи. Да. Но даже если я сам так считаю, этот мир будет думать совсем иначе. Если много предрассудков против изумрудно-зелёных волос. Моя дочурка родилась с такими же волосами, как у меня. У нас нет другого выбора, кроме как благодарить за это бога, хотя мой бог, вернее богиня сейчас сидит в углу комнаты, сжимая свой посох со смертельно побледневшим лицом. Пруди, ты должен поддержать её. Да. Поддержать своего ребенка. Она такая горячая и так пронзительно плачет. Маленькие ручки, маленькая голова, маленькие губки, маленький носик. Воплощение новой жизни. Когда я думаю, что это моя малышка, в груди все сжимается. Сельфи дала рождение моему ребенку. У меня выступили слезы. Пол умер, но у меня родился ребенок. Пол спас мою жизнь. Если бы не он, я бы уже никогда не смог взять на руки своего ребенка. Но взамен сам Пол уже не сможет обнять жену дочерей, внучку. Интересно, пожалел бы Пол, что уже не сможет быть здесь? Или может просто гордо рассмеялся, хвастаясь, что все лишь благодаря ему? В любом случае, у меня нет другого выбора, кроме как продолжить жить дальше. Ради этого ребенка я просто не могу умереть. И ради Сильфи, ради всей моей семьи я должен и жить, и защищать их и дальше. Я продолжу жить в этом мире, я буду жить дальше. Мы взяли первые буквы, наш селфи имён и назвали нашу дочь Люси. Я рад, что это оказалась девочка, и если бы это был мальчик, в конце концов, я назвал бы его Полом. После этого Лилия выдворила меня из комнаты. Похоже, есть много всяких вещей, которые надо сделать, так что мне сказали просто подождать. Так что вышел и присел на диван. Я особо не делал ничего, но почему-то почувствовал себя совершенно вымотанным. Рядом опустилась Рокси, она тоже устало вздохнула. Выглядела она ещё даже более уставшей. Как тебе, посмотри? А это, кажется, умственная и моральная усталость. Я впервые увидел, как рождаются дети. Это поразительно, правда? Я интересно, в какой же это уже раз? Полагаю, в третий. «Хотя, когда речь идет о твоем собственном ребенке, это напрягает куда сильнее». «Уверен, Сильфия вымоталась еще больше. Надо будет ее хорошенько отблагодарить позже». «Интересно, неужели я тоже родилась точно так же?» «Ну, уверен, это для всех одинаково. Хотя, если честно, я не совсем уверен в особенностях рас эмигрудов. Пусть они и выглядят как люди, возможно, есть какие-то серьезные отличия». «Думаю, я тоже смогу сделать это, да? Если посмотреть на Рокси, она прямо вся порозовела и не сводила с меня глаз». Я разулся и церемонно сел прямо на диване. Да, я в полном твоем распоряжении. Ребенок Сильфи родился. Другими словами, начинается наша с Рокси совместная жизнь и в этом плане. Честно говоря, я очень жду этого. Учитывая, что Сильфи родила только-только, я выгляжу не самым хорошим человеком. Впрочем, я вовсе не ненавижу эту часть себя. Возможно, с Полом все было бы точно так же. Я просто не могу ненавидеть это. Интересно, и что теперь? Думая об этом, я невольно улыбнулся. Рокси тут же залилась нежным румянцем и обняла себя. сжавшись комочком. «Руди, у тебя сейчас было очень развратное лицо. Я с таким родился». «Верно, так было с рождения, с самого начала моей жизни». «А, верно, прежде чем я начну наслаждаться семейной жизнью с Рокси, есть кое-кто, кому я сперва должен сообщить о рождении ребенка». «На следующий день в одиночку я отправился к могиле Пола». Его могила была на окраине. Кладбище располагалось на высоком холме и предназначалось для дворян. Полу может было бы неуютно лежать вместе со всякими высокородными, но обслуживание здесь куда лучше, чем на обычном кладбище. Ему придётся потерпеть. И вот я стою в снегу перед округлым надгробием, принятым в родо. Я даже не знаю, к какой религии придерживался пол. Думаю, он вообще не верил в богов, и даже если мы ошибаемся, он был не из тех, кто беспокоился о всяких религиозных обрядах, так что должен простить нас. Хотя, возможно, стоило похоронить его в Бэе, а не в деревне Васуре. Эта земля чужая для Пола, но я не хотел, чтобы его могила была слишком далеко от моего дома. чтобы мы даже не смогли посещать его как следует. Гиссу и остальным я тоже сообщил об этом месте. Все они уже приходили навестить его. Каждый приносил с собой что-то, что любил пол, вроде выпивки и клинков. Гиссу с Талхандом даже устроили грандиозную попойку прямо на могиле, чем изрядно разозлили смотрителя кладбища. Я поставил бутылку алкоголя, который купил по дороге и нес подмышкой, а затем очистил могилу от снега. Убрав снег с надгроби, я протер его прихваченной собой тряпкой. Это было несложно, хотя дорожки на кладбище были завалены снегом, сами могилы в какой-то степени чистились смотрителям кладбища. Закончив с уборкой, я поставил бутылку ликера на могилу и помолился, хотя я несколько неуклюжий одной рукой. Я думал принести цветов, но здесь их просто не достать. Уверен, трудно раздобыть цветы в северных землях, особенно в разгар зимы. Впрочем, Пол не из тех, кто увлекался любовными цветами. Пол. Отец. Вчера у меня родился ребенок, это девочка». Она дочь Сильфит, так что наверняка вырастет настоящей красавицей. Я присел перед могилой и заговорил с полом. Отец Я бы так хотел показать ее тебе. Если бы Пол увидел Люси и уверен, он бы лико и носился вокруг до тех пор, пока Зенит не остановила бы его. Это надо отпраздновать. Наверняка вскричал бы он и принялся бы выпивать со мной. Напился бы и стал приставать к Лиле, чем шокировал бы Зенит. Эта сцена, как живая, предстала перед моими глазами. Хотя так было бы лишь, если бы Пол не расстался с жизнью, а Зенит сохранила память. А еще я женился на учителе Рокси. Теперь у меня две жены». прямо как у тебя отец. Я бы хотела, чтобы ты научил меня, как лучше действовать в такой ситуации. Если подумать, то тогда в лабиринте было что-то, о чём Пол хотел поговорить со мной. Он ведь знал, что Рокси влюбилась в меня и что я сам люблю Рокси. Возможно, он хотел подготовить меня к тому, как жизнь с двумя жёнами сразу В отличие от тебя, отец, не похоже, что я сразу внезапно взаведусь двумя дочурками, но думаю, в конце концов, Рокси тоже забеременеет и подарит жизнь моему ребёнку. Хотя это всё дело далёкого будущего, было бы прекрасно, если я смогу вырастить их такими же очаровательными и энергичными, как Норн и Аиша. Не хочу ничего плохого сказать о методах воспитания Лилии, но сам я хочу расти своих детей открыто и беспристрастно, без всяких намёков на полудемоническое происхождение и всё такое. Похоже, Сильфи думает, что в будущем у меня может появиться ещё больше жён. Я сам не имею никаких подобных намерений, но они говорят, что случилось дважды, может и случиться и в третий. Возможно и правда все закончится этим. Интересно, Пол когда-нибудь думал жениться на Гислайн или Эленалис или Вере? Похоже, у него был секс с Гислайн, так что думаю, хотя бы разок он думал об этом. Впрочем, Пол в этом плане куда безответственнее меня. Возможно, он даже не задумывался о таком. Может быть, просто не стоит думать об этом слишком много? Вот так, сидя перед могилой, я чувствовал себя так, словно вижу озорную улыбку Пола. Это была лишь улыбка, никаких слов я не слышал. Впрочем, это не значит, что это его совсем не беспокоило. Напротив, наверняка он много страдал. В этом мире парни, неспособные думать, долго не живут. Отец, я был не лучшим сыном. Из-за воспоминаний о своей прошлой жизни я так и не смог искренне полюбить тебя, отец. С этими словами я поднялся, взял бутылку и отхлебнул из неё. Выпивка обожгла горло, а затем плеснул немного на могилу. Но теперь я собираюсь стать настоящим сыном. Пить горевал в алкоголе как полнеделя это явная ошибка, ничего хорошего из этого не выйдет. Но сегодня всё нормально. В конце концов мы празднуем рождение ребёнка. У меня родился свой собственный ребёнок, и я сам стал отцом. Наконец-то я понял это. Я всегда был простым ребенком, который лишь пытался притвориться взрослым, пользуясь воспоминаниями из прошлой жизни. Выпил, выплеснул, выпил, выплеснул. Бутылка быстро опустела. Хоть я чувствовал, что должен быстро повзрослеть, уверен, на пути к этому я наделаю еще множество ошибок. И все же, даже так, отец, я постараюсь изо всех сил. Я закрыл бутылку и поставил на могилу. Я приду еще и приведу с собой всех остальных». С этими словами я отвернулся от могилы, много чего случилось и подошло к своему завершению. И плохого, и хорошего, но это еще не конец. Я буду и дальше жить в этом мире. Я буду жить. Жить так, чтобы ни о чем не жалеть после смерти. Всерьез.